Интервью с Харвином Сикхом. Несколько секунд назад наступил Новый год. Небо расцвело фейерверками, и пара человек, сбрасывая одежду, уже бежали по песку к морю. В баре играл неизменный для Лангкави Боб Марли. Кто-то рядом со мной сказал «Happy New Year» и потянулся своим бокалом шампанского к моему. Еще через несколько секунд мы сидели за столом в компании людей, которые тоже только что познакомились. «Вы откуда?» – спросил пригласивший нас в компанию молодой человек. Услышав мой ответ, он радостно перешел на прекрасный русский и объявил, что учился в России, в Волгоградском медицинском университете. Так много лет назад мы познакомились с Харвиндером Сингхом, пластическим хирургом, сотрудником Министерства здравоохранения Малайзии, любителем сальсы и моим хорошим другом. Пройдя обязательную интернатуру и практику в нескольких государственных больницах, Харвин остался работать в системе государственного здравоохранения. Между его назначениями на работу в разных штатах и моими разъездами по стране мы встречаемся пару раз в год в разных уголках Малайзии. Правда, из-за очередной командировки три года назад я, увы, пропустила его грандиозную трехдневную индийскую свадьбу. На этот раз, чтобы поговорить о системе здравоохранения в Малайзии и о пандемии в частности, нам пришлось прибегнуть к Зуму. Харвин работает в Малаке по ротации. Две недели в госбольнице, две недели в ковид-центре. На короткие выходные приезжает в Куала-Лумпур увидеться с женой. Она врач в одной из больниц города и тоже работает с больными коронавирусной инфекцией. За редким исключением, все выпускники медицинских вузов, зарубежных или малазийских, после получения диплома на два года становятся интернами в системе государственного здравоохранения. Через два года интерн становится доктором и еще два года продолжает работать при Минздраве там, Куда его назначат? По прошествии этих четырех лет новоиспеченный врач волен выбирать, где ему работать дальше. Харвин поведал о неожиданной для меня проблеме. В начале 2000-х оказалось, что количество врачей в стране не соответствует рекомендациям ВОЗ и недостаточно для развитой страны. Государство увеличило количество стипендий на медицинское образование, в том числе и за рубежом. Те, кто учился там за свой счет, тоже с радостью принимались в систему здравоохранения. Расширился список иностранных вузов, чьи дипломы признал Медицинский совет Малайзии. Как раз в эти годы в этом списке появилось и пять российских вузов. Наряду со старыми государственными вузами стали десятками открываться новые коммерческие. С таким рвением решался вопрос, что 20 лет спустя оказалось, что в стране слишком много врачей. Рекомендуемый показатель ВОЗ – один врач на 500 человек. По официальным данным в Малайзии, на одного врача приходится 454 человека. То есть еще лучше, чем нужно. Около 20 лет назад страна получала около тысячи новых докторов в год. Пару лет назад эта цифра выросла до 7000, И тут оказалось, что Минздрав теперь просто не может принять в систему всех – В 2010 году, когда Харвин вернулся домой из Волгограда, у него было три недели на отдых и время с семьей перед выходом на работу. Сегодня выпускники медицинских вузов ждут назначения в интернатуру минимум год. Устраиваются на работу, куда придется, и часто подрабатывают водителями в ГРЭП азиатской версии Uber. Но это оказалось не самым неприятным. Государственные служащие – Единственный в стране, кто получает государственную пенсию. У всех остальных она накопительная. Административная часть госаппарата огромна. И оказалось, что при таких раскладах в скором времени бюджетных денег перестанет хватать на пенсии. И врачам в государственных учреждениях вместо найма со всеми вытекающими преимуществами, вроде достойного отпуска, многочисленных компенсаций будущей пенсии, стали предлагать работу по краткосрочным контрактам без всех этих плюшек, при том, что зарплата у врачей в госсекторе существенно ниже того, что врач может заработать в частной практике. Некоторым по прошествии обязательных четырех лет могут не предложить даже контракт. Можете себе представить возмущение и начавшуюся утечку кадров. Многие прямиком уходят в частную практику, и открывают как раз те самые клиники семейной медицины. Но ведь два года интернатуры и два года практики недостаточно для того, чтобы стать хорошим семейным доктором или врачом общей практики, говорит Харвин. Им не хватает знаний, опыта и даже умения общаться с пациентами. И мне отчасти становится понятно, что не так с многочисленными врачами общей практики, к которым мне доводилось обращаться. Я спросила Харвина, чем привлекает врачей менее оплачиваемая работа в госсекторе. Прежде всего, определенностью и безопасностью. Можно работать от выпускного до выхода на пенсию и не переживать о завтрашнем дне. Скучно при этом не будет, ведь работать можно в разных больницах, продолжать учиться, расширять специализацию. Пресловутая пенсия составляет 60% от последней зарплаты ее может наследовать супруг или супруга. Конечно, частная практика дает в 2-3 раза более высокий заработок, а то и выше. Чтобы не терять лучшие кадры, несколько лет назад было принято решение разрешить врачам со стажем от 5 лет совмещать работу в частном и государственном секторах. Я попросила Харвина рассказать, чем занимается пластический хирург в госсекторе, явно не косметической хирургии. «Косметическая хирургия, — говорит Харвин, — это примерно пятая часть работы в области пластической хирургии в целом, и того меньшая часть в госсекторе. Все остальное — это реконструктивная хирургия, работа с травмами, ожогами, коррекция врожденных нарушений у детей, черепно-лицевая хирургия и микрохирургия». Если хирург госсектора хочет получить дополнительную специализацию в своей сфере, то сейчас он может это сделать только за свой счет и отправиться, например, на год на дополнительную учебу за границу. В лучшем случае он сможет договориться в своей больнице о годовом оплачиваемом отпуске. Но рассчитывать на это не приходится. В течение года нужно будет не только оплачивать учебу, но и на что-то жить за рубежом, и при этом поддерживать семью в Малайзии. Поговорили, конечно, и о пандемии. Малайзия прекрасно справилась с первой волной, подтверждает мои мысли Харвин. Нам удалось сгладить кривую. Но к концу 2020 года что-то пошло не так, и цифры заболевших полетели вверх. Всем остальным, чьи диагнозы и проблемы не были вопросами жизни и смерти, пришлось запастись терпением – Все силы были брошены на борьбу с ковидом. Ковидным больным отдали палаты во всех отделениях. Ими занимались ортопеды, хирурги, гинекологи. Все прошли экспресс-курс по ковиду и влились в работу. Конечно, пандемия – беспрецедентная проблема. И к ковиду не прилагались инструкции о том, как правильно поступать. Тем не менее, я спросила Харвина – насколько правильное решение, на его взгляд, принимало правительство в стране в ходе пандемии, и что он думает об опыте других стран. «Самое важное, — рассказывает он, — что большинство стран делились друг с другом опытом и информацией по мере того, как разворачивались события. В Малайзии после успеха первой волны отношение к пандемии стало слишком легкомысленным. Даже когда начались новые тревожные вспышки, не было запрещено проводить крупные праздничные мероприятия. Один за другим посыпались зимние праздники с многолюдными сборищами и путешествиями по всей стране. Новое правительство не хотело вызывать недовольство запретами. Но ведь мы говорим о жизни и смерти. И вторая ошибка в том, добавляет Харвин, что за месяц затишья страна не подготовилась к новой волне. Я попросила его рассказать, В чем могла бы заключаться должная подготовка? Когда все палаты оказались заполнены пациентами с ковидом, выяснилось, что даже когда кислорода достаточно, встроенная пропускная система в больницах не в состоянии подать необходимое количество кислорода во все палаты одновременно. В некоторых операционных посреди операций анестезиологи вдруг обнаруживали чрезвычайно низкое кислородное давление, которого едва хватало пациенту под общим наркозом. Еще и по этой причине приходилось откладывать операции. Это можно было предусмотреть и подготовиться. Системы подачи кислорода в больницах меняют только сейчас, летом 2021 года. В заключении Харвин отмечает, что несмотря на то, что количество новых заболевших в день по-прежнему велико, доля тяжелых больных значительно сократилась с ростом числа вакцинированных.